Глава 7 После всего произошедшего, Джин Хэй Мин не особо задумывался над тем, что было в договоре. Скорее всего, у парня были какие-то планы, как можно быстро избавиться от возникшего бремени. Но кто же ему это позволит? Я прекрасно понимаю, что мне еще множество раз предстоит терять слуг даже от банальных болезней. Но это не значит, что я буду легко прощать их убийства. Все члены рода, вне зависимости от их положения в иерархии, должны знать, что в случае чего они будут отомщены, а об их семьях позаботятся. Так уж получилось, что из-за договоренностей с кланом Мин я не мог убить этого парня, но это не значит, что я не воспользуюсь его положением по максимуму. Но до этого еще будет время, а сейчас передо мной стояла куда более интересная задача. Еще побыв в Пеликор и увидев то, что они делали с призывателем в их стенах, жаль, что нельзя натравить на них службу, иначе придется рассказать, откуда у меня такие сведения и каким образом я проник в их лаборатории. Да и сомневаюсь, что даже расскажи я, оперативники что-то обнаружили бы. Уж такие вещи подчищают быстро. Я не мог отделаться от одной идеи. Как правило, я использую призывы для решения каких-то определенных задач, или просто для боя и моей защиты. Были эксперименты, как с моим Чоппером, но я не рисковал сделать слишком много демонов, имеющих определенную степень свободы. Пускай байк был проверен мной на протяжении нескольких лет, но я до сих пор дорабатываю печати на нем, и, к сожалению, говорить о какой-то массовости не приходится. С другой же стороны, демоны обладают телами, и, соответственно, ингредиентами, за которые платят очень хорошо на черном рынке. Свободных демонов мне за все это время доводилось найти всего несколько раз, а использовать для этого свои призывы я не хочу, чтобы потом на них вообще никто не откликался. Ведь если я совершаю призыв, то демон возвращается обратно в свой мир после смерти, и тело как такового я не получу. значит, надо делать привязку его к нашему миру. И если это сделано не через проход, созданный одним из вратарей, то тут надо обращаться к практике чернокнижников и начать приносить жертвы. С учетом того, что это незаконно, самолично этим я заниматься точно не буду. А подготавливать кого-то для этой роли? Слишком высока цена за то, чтобы просто разделать демона на запчасти. Да и живу я в центре Российской империи, где добыть жертв для ритуала будет той еще проблемой. Вот и получается, что вроде я имею возможность призывать демонов чуть ли не методом конвейера, но в итоге я с них ничего не получу, так как их тела после смерти развоплотятся. И тут на помощь приходит то, что я увидел в компании Пеликор и о чем просто не задумывался до этого. Пускай они использовали призывателя в своих целях, но сам метод добычи материала для пилюль наталкивал меня на определенное направление. Да, призванные демоны после своей смерти исчезают, но вот ведь они ничем не отличаются от других призывов, а ведь те же перья или слизь используют в своих целях маги, и эти компоненты не исчезают. Возможно, с демонами не получится все с первого раза, но попробовать это провернуть было слишком интересно, чтобы отступать. Что странно, но подготовка всего необходимого у меня не заняла так уж много времени. Всего-то три дня расчетов, и вот передо мной первый образец продукции, которую вполне можно поставлять на рынок. Изначально задумываясь о том, что можно получить от демонов, Я выбрал для этой цели пауков. Пауки-демоны, конечно, совсем не похожи на тех, что есть на земле, но даже среди них встречались виды, которые плетут шелк. Большую часть времени как раз я потратил на то, чтобы найти среди демонов тех, кто согласится со мной работать. К сожалению, большинство представителей этого вида демонов были слишком агрессивны и хотели в первую очередь сожрать меня. Но все же на второй день, ближе к обеду, мне удалось найти достаточно разумное племя или семейство, тут с определением сложно, так как они сами не знали, как назвать свой выводок, просто не задумываясь об этом, живя в пещере, демонов-пауков. Они оценили возможность продажи того, что они делают, для укрепления своих жилищ и ловли будущей еды. Для эксперимента я прямо в подвале Призвал одного из семейства пауков, с которыми я заключил договор. Им энергию, а мне их паутину, ничем по ощущениям не отличающуюся от шелка. Появившаяся громадная абразина, приняв угощение, сразу же стала плести свою паутину, по моей просьбе сматывая ее в рулон. Зрелище было отталкивающим, но хорошо, что у меня нет никаких фобий, связанных с пауками, а то я бы точно сбежал. Уже спустя 10 минут, примерно 10 килограммов материала было готово, и я отпустил демона домой. Переложив полученную паутину в заранее подготовленный контейнер, я вызвал слуг, чтобы они погрузили его в машину, и, сев сзади, указал водителю пункт назначения. Вообще магические материалы всегда были в цене, но вместе с упадком магии волшебные существа зачахли, и большинство видов погибло. Только относительно недавно, лет примерно 50 назад, стали появляться животные, измененные под воздействием магии. Такое происходит, если живешь рядом с сильным магическим потоком или ешь, например, фрукты и траву, которые также напитались энергией. Если это делать на протяжении продолжительного времени, то есть вероятность появления мутации, которые делает из обычного животного магическое существо. Конечно, обычным людям больше известно про наших титанов, которых устраняют группами магов и охотников, как, например, произошло во время нашего отдыха и с появлением морского змея. Но все же большинство существ на глаза простым людям не попадаются, так как их стараются выловить до того, как они проявят себя. Понятное дело, что в густонаселенной Европе Такое встречается редко, но, например, в Российской империи были слишком обширные незаселенные территории, чтобы на них кто-нибудь не завелся. А про морские территории и вовсе лучше не вспоминать. Порой оттуда такое всплывает, что проще убежать, чем пытаться остановить вышедшего из воды монстра. Поэтому в данный момент морские перевозки – удовольствие довольно дорогое и рискованное. И это нам еще везет, что летающих монстров не так много, и они почти не мешают воздушному перемещению. Так к чему я? А к тому, что с момента появления магических зверей, аристократы, которые раньше были связаны с этой деятельностью, пока никто ничего не понял, быстро прибрали такие ценные экземпляры к рукам. Понятное дело, что многих животных убивали как ради трофеев, так и для продажи. Но все же ту часть, что удалось приручить или хотя бы суметь удержать в рамках загона, старались разводить и ухаживать. Магические материалы ценились еще во времена, когда магию скрывали от людей, что уж говорить о настоящем времени. Даже я предпочитал костюмы из магической ткани, которая была на порядок лучше аналогов, так еще ведь давала куда лучшую защиту. Я, например, в своем костюме был защищен, практически так же, как если бы надел легкий комплект брони, что уже говорит о многом. Правда, сами комплекты также изготавливаются из магических компонентов, которые в том числе получают из животных. В итоге так называемые фермеры неплохо зарабатывали, и если изначально это были слабые рода, то сейчас, спустя десятилетия, об этом никто не может заявлять, чтобы на него не посмотрели коса Не всегда попытка приручить магического зверя обходилась без жертв, и даже наоборот шансы были не так велики, так что те, кто занимается этим несколько лет, действительно достойны уважения. И вот в эту сферу я сейчас намеревался войти со своими прирученными зверями, благо было куда обратиться. Что вы можете сказать насчет этого материала, терпеливо спросил я. Приехал я на небольшую текстильную фабрику, расположенную в пригороде Москвы. Так-то мне одежда была не сильно интересна, но в свое время реми оценила показатели их производства и однозначно сказала, что такие партнеры роду пригодятся. Пускай сейчас они не занимают 1% текстильного производства на рынке, будь так, то фабрика бы уже была в каком-нибудь роду. Но организация работы и самообразования с персоналом позволяло надеяться на высокий потенциал. Впрочем, Кирилл Алексеевич Зур, директор данной фабрики, спустя пару месяцев показал на деле, насколько ему действительно не хватало сотрудничества с кем-то из аристократов. Мужчине было всего-то 43 года, и он готов был работать на износ, но добиться лучших результатов от своего предприятия. Да, фабрика все так же оставалась в своей нише, и не претендовала на какой-то больший кусок на рынке, но заказов стало в разы больше, что отражалось на прибыли. Последнее просто не могло не радовать. В данный момент лучший специалист по сырью Галина Матвеевна Маркова, женщина примерно 70 лет, но на удивление хорошо сохранившаяся и продолжающая работать наравне с молодыми, изучала привезенную мной паутину. Она, без сомнения, была специалистом своего дела, И единственной проблемой был ее возраст. Но, насколько я понял, Кирилл Алексеевич делает все возможное, чтобы она оставалась работать и обучила своему делу учеников. Пока, по его словам, они были еще недостаточно хороши, чтобы отпустить эту труженицу фабрики на заслуженную пенсию. Да и сама Галина Матвеевна была не против получать повышенную зарплату вместо той пенсии, которая бы ей доставалась в ином случае. все же сохранять более молодую внешность стоило дорого, так что деньги ей в любом случае были нужны. Да и как я потом пробил через аркур, у Марковой была довольно большая семья, которой она также помогала. Из этого при должной обработке можно сделать что-то похожее на шелк, но прочность будет намного выше, вынесла свой вердикт женщина, еще раз проведя рукой по паутине. Надо будет еще подумать, как его обрабатывать, но нити и ткань сделать из этого можно. Какова будет твердость у итогового материала, решил уточнить я. Помнится паутина у наших обычных пауков, обладает высокой прочностью и плохо рвется. А если припомнить, у каких именно пауков я ее получил, то результат может быть интересным. А вот это уже осмотря какие цели вы хотите преследовать, господин князь. улыбнулась она. «Через неделю смогу предоставить несколько вариантов нити и тканей». «Так быстро?» – удивленно посмотрел я на неё. «Я закладывал на это больший срок, так как материал был неизвестный, и кто знает, как он будет реагировать при применении стандартных методов». «Ну а чего растягивать?» – подмигнула мне Галина Матвеевна. «Тем более ко мне представили столько нахлебников, пускай учатся». Строго посмотрела она на директора фабрики, и тот согласно кивнул, полностью подтверждая ее слова. «И кто из них двоих управляет этим заведением?» «И, как я понимаю, хитро посмотрела она на меня. Это же магический материал!» «Магический?» – удивленно посмотрел на меня Кирилл Алексеевич. «Но мы же не занимаемся изготовлением такого рода тканей!» «Значит, самое время заняться!» – ухмыльнулся я. Ведь, как понимаю, принципиальной разницы нет. Кои какие процессы надо будет изменить, но в целом не вижу в этом проблем, подтвердила женщина. Если из этого можно сделать нити, то и изготовить ткань будет неproblemno. Ну вот видите, улыбнулся я. Вы же не против, если я предоставлю несколько вариаций данного материала, так сказать, для сравнения. С демонами пауками разговаривать было довольно сложно. Но благодаря заключенному контракту они могли понимать, что я им говорю. И для пробы они изготовили паутину, которая не обладает липкими свойствами. Я сам был удивлен этому, но, как понял из их объяснения, они могут изготавливать различные виды паутины в зависимости от цели. Так что в дальнейшем я собирался попробовать все эти виды. «А это будет интересная задачка», — довольно кивнула головой женщина. Визите все, что у вас есть. Ухо заставлю я этих лоботрясов попотеть, потрясла она рукой сжатой в кулак. Результат действительно был готов уже через неделю, точнее через шесть дней. Кирилл Алексеевич был слишком возбужден полученными результатами, чтобы ждать конца отведенного срока, и даже осмелился набрать меня первым. Впрочем, я был далеко не типичным аристократом, и из-за такого точно злиться не буду, Да и мне самому интересно было узнать, получится у них или нет. При отрицательном результате придется обращаться в стороннюю организацию, что грозит дополнительными затратами. И все же меня смогли порадовать. Всего за неделю мои слуги отвезли на фабрику около десятка различных видов паутины, с которыми специалисты уже проводили тесты и пытались понять, как их можно будет использовать. Я никогда еще такого не видела». вдохновленно произнесла маркова, показывая на разложенные ровными рядами образцы тканей. Из того, что вы нам привезли, можно делать практически все типы тканей, как подходящие для легких летних нарядов, так и усиленных тканей, которые могут пригодиться в военном направлении. Даже так, заинтересованно посмотрел я на нее, отчего женщина невольно поправила выбившийся локон каштановых волос, и, несмотря на свой возраст, кокетливо посмотрела на меня. Впрочем, за этим взглядом скрывался вызов, который она просто не смела показать человеку, пускай и в несколько раз ее моложе, но все же стоящему выше. «Я заявляю это со всей ответственностью», твердо произнесла она. «В таком случае, как быстро фабрика готова быть переоборудованной под новый материал и изготовление ткани для дальнейшей продажи?» обратился я к директору. «Князь, но ну это же...» — растерянно посмотрел он на меня. «Хорошо, что мы находились в его личном кабинете, и кроме меня и Галины Матвеевны здесь никого не было, а то случился бы конфуз. Все же директоры не должны видеть таким». «С этим могут возникнуть какие-то проблемы?» Слегка склонив голову на бок, холодно спросил я. «То, что я общался с ними дружелюбно, — «Вовсе не означало, что я готов было многое прощать. Нам надо в первую очередь завершить текущие заказы, чтобы перейти на новое производство», вместо него пояснила Маркова. «И сколько это займет времени?» – повторил я. «Месяц», – справившись с собой, ответил Кирилл Алексеевич. «Если сообщить о прекращении работ, то за месяц можно будет закрыть большинство заказов». «Я выделю дополнительные средства для того, чтобы вы все это сделали за три недели. Если необходимо, то организуйте дополнительные смены, но мы должны в кратчайшие сроки начать производить товары из данного материала», – приказал я. Было видно по напряженному виду Зура, что ему это не сильно пришлось по душе, но заключенный нами договор не предполагал иного, кроме подчинения моим решениям. Да и сложившиеся взаимоотношения – аристократ, простолюдин, играли в мою пользу. Дальнейшее уже было поручено слуге, лучше разбирающемуся в данном вопросе, чем я. Мне же предстояло за это время организовать под фабрикой помещения, пригодные для жизни демонов-пауков. Благо все расчеты для создания таких закрытых зон мной уже давно были проработаны, так что при помощи призванных демонов и парней Волкова Это было сделать не так затруднительно. Последний проверил систему безопасности фабрики и организовал так, чтобы в появившийся подвальный этаж никто не прошел дальше первого пропускного пункта. Отдельным пунктом шел поиск людей, готовых забирать паутину у гигантских пауков. Но тут уже помогла Эльза, так как далеко не каждый готов к такому зрелищу. Само собой, им всем пришлось заключать договор о неразглашении Но это уже частности. В любом случае я все подготовил, чтобы запустить производство нового эксклюзивного материала, а дальше уже все будет зависеть от того, как его воспримет рынок, и сможем ли мы ответить на возникшие после этого вызовы. «Неужели ты первым решил позвонить мне?» – удивленно спросил Константин, ответив на мой звонок. Так если ты сам ничего не рассказываешь про вашу гостью, то приходится спрашивать самому, хмыкнул я. У меня образовалось окно в несколько дней, и я действительно сам решил позвонить Скуратову. А то в последнее время его звонки были связаны с новыми неприятностями. Может, хоть так мне удастся их избежать. Хотя кого я обманываю. Каждый его звонок сулил мне дополнительный доход, так что тут скорее возражала моя лень. «Это ты о ком?» – понимающе переспросил мой напарник. О Аделине Тихоровой. Все же прошло достаточно времени, чтобы получить от нее сведения. С этой девушкой после небольшой паузы все же продолжил говорить Константин. Все сложно. Вот как?» – проявил я легкую заинтересованность, так как мужчина замолчал. «Да ее тут уже который день обрабатывают, а она этого словно не замечает». Возмущенно воскликнул он, все же не выдержав. Не думаю, что он на самом деле такой болтун. Но, похоже, со мной Константин предпочитает не строить из себя серьезного оперативника службы, которым он по сути является. Порой его поведение слишком сильно напоминает подростка, который лишь играет во взрослого. Впрочем, такие моменты бывают довольно редки. Так что, возможно, Скуратов таким образом сбрасывает стресс. В целом могло быть и хуже. «А что насчет ее братьев?» «С этим нам помогли члены клана Мин. Они без вреда для мальчиков изгнали из них демонов и восстановили их энергетику. Так что парни не потеряли свой потенциал как магов из-за таких действий их сестры», — поделился радостной новостью он. «Кстати, Светлана Тихорова внесла значительное пожертвование в фонд службы за оказанную нами помощь. Еще бы», — хмыкнул я. Просто не хочет, чтобы такие подробности стали достоянием общественности. Уже то, что их собственная дочь убила отца, может пошатнуть репутацию Тихоровых. Расследование еще ведется. Так что официально пока патриарх рода Тихоровых считается погибшим, решили придержать окончательное решение. Понимающе кивнул я, пускай мой собеседник не мог этого видеть. Все же они в данной ситуации жертвы. И нельзя исключать, что Аделина действовала под контролем чернокнижника и не могла отвечать в полной мере за свои действия. По крайней мере, именно такую линию гнутых адвокаты. А начальству неохота участвовать в дополнительных разбирательствах из-за этого, пояснил Константин. «Наша задача найти чернокнижника, а там пусть отдел, связанный с общественным мнением, разбирается, как преподнести результаты». «Опять эти интриги!» – вздохнул я. «А ты как хотел!» – хмыкнул мой напарник. «Все же, несмотря на работу в службе, где твоя родовитость не влияет на продвижение в должностях, тут все же много аристократов в руководстве. Так что пускай сами решают, как в итоге все сделать, лишь бы нас не трогали и давали работать». «В итоге получается, что с этим направлением глухо!» – вздохнул я. «Но почему же?» – загадочно произнес Скуратов. «Из-за долины так и не смогли вытравить ее демона. Это почему же?» «Она слишком сильно связала себя с демоном», – пояснил Константин. «Как сказали экзорцисты Мин, это называется слившийся с демоном. В таком состоянии уже толком непонятно, где начинается демон, а где человек. По сути, это уже что-то среднее». «Избавить Тихорову без нанесения смертельных в ее случае повреждений энергетики просто не получится, если, конечно, она сама не откажется от своего демона, а она не откажется», — кивнул я. Слишком хорошо мне запомнился взгляд Аделины. Это был взгляд человека, получившего могущество, на которое в ином случае он и не мог рассчитывать, так что сомнительно, что она добровольно откажется от этого». Да и сама девушка должна понимать, в каком положении оказалась, ведь она могла и не убивать своего отца, когда мы раскрыли себя, но все же предпочла избавиться от него у нас на глазах. Возможно, конечно, расчет был на то, что она сможет нас одолеть, но применение таких сил и гибель одного из оперативников службы скрыть было бы довольно проблематично, не говоря уж о моей гибели. Хочется верить, что смерть молодого князя – которому благоволит императорская семья, вызвала бы сильный резонанс в обществе. «Именно», — подтвердил мои слова Скуратов. «Так что еще остается шанс, что она выведет нас на чернокнижника, либо он сам придет за ней», — предположил я. «Думаешь, он рискнет сунуться в охраняемое службой магической безопасности здание? Но ведь можно организовать все так, чтобы Тихорова временно оказалась вне стен своей тюрьмы. Улыбаясь, произнес я.